Голова пятая. Бесцеремонное вторжение Ордена Драконих-Рыцарей. «Кстати говоря, могу я встретиться с Дидрихом?» — спросил я у Рикардо, не упоминая ничего о голосе его сердца. «Разумеется, но сегодня он покинул дворец, чтобы встретиться с важным гостем. Думаю, он вернётся с наступлением темноты. Вы не против подождать его до тех пор?» Рикардо собирается принести себя в жертву через неделю. «У меня ещё есть время». Раз я собираюсь вмешаться в это, сперва необходимо как следует познакомиться с культурой этой страны. Тогда давай мы придём ночью. И у меня есть ещё один вопрос. Какое значение король-дракон имеет в Агахе? Король-дракон — это одно из учений, передаваемых в пророчестве Агахии. Ему приносят жертву много драконидов, их основы сплетаются в одно целое, и он порождает на свет героя-спасителя нашей страны — Дитя-дракона. Ответил на мой вопрос Рикардо с предельно серьёзным выражением лица. «Жертва — вещь не шибко цивилизованная». Рикардо кивнул, как бы соглашаясь со мной. «Вы правы, Настать стать жертвой королю-дракону дракона – это надежда для тех, кто лишён будущего. Жертвы дозволяют стать тем, кто не живёт долго, таким, например, как я, больным неизлечимыми болезнями и грёшником, совершившим грех, который нельзя искупить. Превыше всего мы ценим короля-дракона и не лишаем народ жизни за просто так. Ты сказал, что дети драконов становятся героями спасителями страны». «Это её касается?» Я взглянул на спящую в кровати Сильвию. «Да. Драконь драконе рыцари есть несокрушимые мечи, которые служат опорой для страны. Считается, что они защищат страну своей несгибаемой мощью в день бедствия, который наступит уже скоро. Под пророчеством Агахи ты имеешь в виду, что так сказал Дидрих?» «Нет. Это пророчество было произнесено первым императором меча, который основал Агаху, и оно передаётся из поколения в поколение». Это учение, служащее кодексом для народа этой страны и нас, рыцарей». Рикардо медленно подошёл к кровати и опустил взгляд на лежащую в постели дочь. «Если герой хранит страну, то мы, рыцари, храним героя. Если мы справимся с этой задачей, в Агахе будет царить мир. А что такое день бедствия?» Этот термин также передаётся в пророчестве Агахи. Считается, что он обозначает не какой-то конкретный день, а все государственные кризисы. «Возможно, король Дидрих и способен увидеть этот день, но мы ничего об этом не знаем». Он крепко сжал кулак и посмотрел на меня решительным взглядом. «Но поскольку сейчас не мирное время, рыцари и агахи всегда должны быть в полной боевой готовности. Какие бы тяготы ни обрушились на нас и нашу страну, мы встретим их желанием жизни меча». Чётко сказал Рикардо, явно веря в это всеми фибрами своего тела. «Мы должны делать, что должно, как рыцари и мечи этой страны, «В одном из наших учений говорится о драконях-рыцарях Агахи, которых порождает король-дракон». Рикардо нежно погладил всё ещё спящую Сильвию. Может, из-за этого и немного страх с ней. Она часто жаловалась на это, когда была ребёнком, а может, она просто не хотела становиться героем. Вдруг что-то осознав, Рикардо склонил голову. «Простите, я сболтнул лишнего. Заботьте об этом». «Ты сожалеешь об этом?» Немного подумав, Рикардо покачал головой. «Нет, потому что мой долг вырастить из неё достойного рыцаря. Иначе бы я даже отцом её не стал. Поэтому я ни о чём не жалею, просто...» Он взглянул в лицо своей дочери и произнёс. «Я не понимаю её чувств. Ты ничего не добьёшься, если умрёшь. То, что ты строго воспитывал её быть сильной, не значит, что ты её не любил. Выдели время и поговори с ней, когда у вас появится такая возможность». «Да, вы правы. Я бы хотел поговорить с ней, будь у нас такая возможность». Он посмотрел на свою дочь пустыми глазами, словно знал, что такой возможности не представится. «Поправляйся, расслабься и отдохни. Хорошо. И ещё раз огромное вам спасибо!» Мы развернулись, покинули дворец Императора Меча и пошли обратным путём к площадке для драконов. «Беспокоишься?» – спросила Миша, взглянув на моё лицо. «Немного. Прямо перед деактивацией Ликноса я услышал голос сердца Рикарда». «Теперь меня можно будет принести в жертву королю-дракону». «Что, прости?» – удивлённо воскликнула Саша. «Он ведь сказал, что жертвами для короля-дракона становятся лишь дракониды без будущего. Зачем ему жертвовать собой, если его болезнь старческой дряхлости была исцелена?» «Может, дело в каких-то обстоятельствах, о которых он не может рассказать посторонним. Сейчас в агахе два драконих-рыцаря. Возможно, им понадобился ещё один». «Может, было произнесено пророчество?» – сказала Аркана. Типа Рикарда хочет пожертвовать собой, чтобы спасти многих? Да, желание жизни меча. Он хочет пожертвовать жизнью ради того, что хочет спасти. Если он может видеть своё будущее, возможно, его жертва того стоит. Миша задумчиво наклонила голову. Император меча тоже понимает это. Возможно, но Дидрик говорил, что в пророчествах, которые нельзя изменить, нет никакого смысла. Убить меньшинство, чтобы спасти большинство. С точки зрения логики, Это правильно, но не нарушает ли это правило, которое гласит, что в жертву принести можно лишь тех, кто лишён будущего? Если Рикардо захочет принести себя в жертву, Дидрих может запретить ему сделать это. В таком случае мне нет смысла вмешиваться. Судя по словам Анаса, император Меча Агахи вполне адекватный, сомневаясь, сказала Саша. Но Хит обманул королевскую семью Засиона, а Голорона пытался уничтожить поверхность. Неудивительно, что у него сложилось столь негативное впечатление о драконидах подземных глубин. Я встречался с ним лишь раз, на удивление он оказался достойным королём. Хм, тогда полагаю, так оно и есть. Что же такого Рикардо Рикарда стряслось? Кто знает. Пока ничего важного мы не знаем, быстрее всего будет узнать обо всём лично. К тому же ночью во дворец вернётся Тидрих. нет нужды спешить с выводами. Я тут подумала, что-то осознав, сказала Аркана. Пророку ведь понравились девочки из хора. Так может, важный гость — это они? Если он может видеть будущее, то должен быть способен запросто узнать место, в котором будет находиться хор. И в таком случае пришёл бы сначала встретиться с Анасом. Он ведь король страны и не может не соблюдать этики. Что? Миша указала пальцем в определённом направлении. Повернувшись туда, Саша увидела круглую сцену. И когда мы пришли в город, её там точно не было. До наших ушей донеслась едва слышимая, но знакомая музыка. «Знаете, у меня очень плохое предчувствие». Этот аккомпанемент был от шестого гимна «Владыки демонов сосед». И под эту торжественную мелодию на сцену поднялись все ученики Академии Владыки демонов разом. «Что они, чёрт возьми, вытворяют?» Гуляющие по улице дракониды удивлённо посмотрели на сцену. «Что это за мероприятие? Зачем они возвели это мешающее проходу сооружение посреди дороги? Судя по музыке, неужели они из Иордала? «Они хоть понимают, где находятся. Если не устроить миссионерскую деятельность Диордала прямо посреди столицы Агахи, за ними тут же примчатся рыцари из дворца». Они действительно слишком сильно привлекали к себе внимание, и весь народ Агахи неодобрительно поглядывал в сторону сцены. Тут раздалось пение драконов, и сверху прилетела стая из около 30 белых драконов, верхом на которых сидели рыцари в красных рыцарских одеяниях и доспехах. «Легкий, как на помине! Ура!» Это драконий рыцари во главе с сэром Нейтом! Сейчас вам не поздоровятся, фанатики Зиардала!» Стая белых драконов зависла над улицей, и рыцари спрыгнули с драконов вниз. Всего их было 30 штук, и они даже шагали вниз он, идеально ровным строем. «На месте, стой!» Стоило идущему впереди мужчине резко поднять руку, как все дракони-рыцари разом остановились. «Это он, Нейт?» У него были зачесанные назад волосы и пронзительный взгляд. «Мощная магическая сила. Что это за чувство? Вроде стоит далеко, а кажется, будто мечом прямо в упор тычет». Миша и Саша с трепетом посмотрели на Нейта. Раз он возглавляет Орден Драконьих Рыцарей, значит, тоже является Детём Дракона, или другими словами, Драконьим Рыцарем. «У них есть разрешение на проведение мероприятия сегодня на улице?» «Никак нет! У них нет разрешения на проведение мероприятия! И заявок тоже никто, кажется, не подавал!» Ответил на вопрос, на это мужчина похож на адъютанта. «Сразу же их арестуем?» «Не стоит спешить. Священные песни — это зиордальское учение. Если они из братства, мы не знаем, что они затевают. Сперва просто последим, установить за ними наблюдение и ждать. Слушайте песню предельно внимательно. Не упускать ни песни, ни единого их движения. Есть!» Орден драконьих рыцарей стал следить за хором владыки демонов. А те, не зная об этом, начали петь. «Ох, боженька! Не знал я, что мир подобный существует!» «Кой-ко, кой-ко, кой-ко!» Бровины это вздрогнули. «Не открывай их! О!» Все ученики Академии Владыки Демонов исполняли подтанцовку идеально и синхронно, дополняя песню хора. «Не открывай их! О!» Их выброшенные полные любви кулаки были наглядной демонстрацией результатов их практики. «Не открывай их! Запрятны это врата!» Судя по сильно впечатлённым лицам драконьих-рыцарей, которые должны были оставаться на стороже, песни под танцовка Кахура очаровали их глаза и уши. На первый взгляд никакой магической силы не ощущается. Вроде бы просто песни и танец. Похоже, они никак не связаны с миссионерской деятельностью Зиардала. Это просто бродячие артисты. В таком случае просто сделаем им строгое замечание. Но этот дал приказ выжидать, решив какое-то время понаблюдать за развитием событий. Его приказы выполнялись беспрекословно. Строй застыл на месте, все рыцари стояли неподвижны, как скалы. Однако пение Ахура не слышали, и тут с ними случилось нечто странное. Черт возьми! Нейт обернулся и окинул взглядом своих подчиненных. Чей я сейчас услышал голос! Однако никто не ответил на его колкий вопрос: Строишь себе себя белого и пушистого, значит! Я четко слышал, как кто-то сказал «О, -о, О! Какой рыцарь позволит себе такое! «Как он защитит нашу страну в момент чрезвычайной ситуации?» Нейт бросил на рыцаря возмущённый взгляд. «Если у тебя есть рыцарская гордость, назовись!» После чего один мужчина поднял руку, это был тот самый адъютант. «Так это был ты, Гордо!» «Виноват, командир Найт. «Почему ты это сделал?» Адъютант гордо хранил молчание и не знал, что ответить. «Я спрашиваю тебя, зачем ты сказал «О!» «Отвечай!» «Не могу знать. С моим телом что-то не так. Стоило мне услышать эту песню и мелодию, от которой тело тянет двигаться, как сам стал напевать ей!» «Что за глупости?» «Какая ещё к чёрту мелодия, от которой тело тянет двигаться? Хочешь уронить свою рыцарскую честь?» «Никак нет! Виноват, сэр!» Нейт сжал кулак. «Стесни зубы. Я приструню тебя!» «Так точно! Делайте, что должно!» Адьютон резко встал по стойке смирно. И как раз в этот миг... «Ох, боженька! Не знал я, что мир подобный существует!» «Кой-ко, кой-ко, кой-ко!» Ученики Академии Владыки Демонов и Нейт одновременно выбросили кулаки. «Хэй!» — сказал этот драконий рыцарь. Кулак Нейта угодил прямо по щеке адъютанта. Что у пристраненного адъютанта, что у пристранившего его Нейта, да и вообще у всех присутствующих драконих-рыцарей, лица выражали полные неверия в случившиеся. «Командир, вы сейчас...» «Сказали "хей"? Пугающее лицо Нейта задрожало. «Бред! Что я сейчас...» Убрав руку за спину, Нейт встал по стойке смирно. «Приструните меня!» «Так точно!» Адъютант врезал Нейту, после чего тот сразу же посмотрел на хор владыки демонов. «Почему?» Нейт задрожал от нетерпения. Нет, не только он. Никто из Орден Драконих Рыцарей не смог устоять по стойке смирно. И они все начали дрожать от нетерпения. «Я драконий рыцарь, герой, что хранит агахов в небедствии. Так откуда же поднимается это вскипающее желание? Что это за песня такая? Чем больше я пытаюсь удержать себя в руках, тем, напротив, сложнее остановить слёзы!» По необъяснимой причине Нейт стал заливаться слезами. «Точно. Всё из-за чёртовых певичек, исполняющих эту загадочную песню. Я думал, что в ней нет магической силы, Но оказывается, это дьявольская песня, подрывающая дух драконьих-рыцарей! Арестовать их! Мы, рыцари, не должны покориться подобной песне! Все драконьи-рыцари в унисон пошли к сцене. Эй, это явно не кончится хорошо. Если мы как можно скорее их не остановим и не извинимся, то наломаем ещё больше дров. Я остановил Сашу рукой. Когда-то в панике уже собралась перейти на бег. Какой же ты непредсказуемый. Непредсказуемый? О чём ты? мы должны остановить их сейчас же!» «Не стоит так нервничать. Гляди!» Я указал на сцену, когда хор владыки демонов разделился на две группы. Между ними в такт музыки лихо прошёл мужчина. Алые рыцарские одеяния, доспехи, удлинённые волосы, ухоженная бородка. От его вида разила стать её присущей тем, кто прожил целую вечность. Он расставил ноги, напряг брюшную полость и звучно запел элегантным низким голосом. «Ох, боженька!» Не знал я, что мир подобный существует. Кой-ко, кой-ко, кой-ко. Пропели хуры ученики академии Владыки Демонов. Это Император Меча Агахи! В этот самый миг он выбросил вперед свой кулак. Не вставляй, хей! Оттянув правую руку, он тут же выбросил левую. И земля вздрогнула от выброшенного им кулака, сопровождаемого элегантным пением. Не вставляй, хей! Наложив кулаки друг на друга, император меча выбросил их, словно зверь, вгрызающийся в свою добычу. «Не вставляй этот ключ запрятный! Хей, хэй, хей! Отважно улыбнувшись, он уставился на свой народ и непосредственно подчинённых ему драконих рыцарей. «Это пророк Дидрих крается цинагаха! Эта песня не от мира сева!» Сделав шаг вперёд, Дидрих принял внушительную позу. «Этот... этот чудак в самом деле является...» Саша с замешательством смотрела на Дидриха, который исполнял оригинальную подтанцовку и пел с энтузиазмом. В её зрачках появились магические глаза разрушения, которые она, по идее, уже должна была быть способна держать под контролем. Настолько сомнительно и подозрительно это выглядело. «Это же король Дидрих!» — с узумлённым взглядом пробормотал драконий рыцарь Нейт. «И вправду, это действительно господин Дидрих!» «Выходит, это мероприятие императора меча?» Нехорошо он с нами поступил. Стоило хотя бы нам сказать. Но что он такое задумал? Рыцари сняли мечи, висящие на поясе вместе с ножнами, и тут же склонили головы в знак уважения к нему. В нем лежа мне народ Агахе! Отважным голосом сказал Дидрик в ходе интерлюдии. Эти ребята пришли к нам с поверхности, хор, присланный владыкой демонов Дельхейда, чтобы сдержать данное мне обещание. И будем честны, Дидрик сделал широкий шаг вперед и указал настоящий у него за спиной хор. «Эта песня просто нет, мира сева!» Хор владыки демонов начал петь, и на весь агарафион раздались всякие слова песни вроде «Это же демона рука» и «Ох, ну и порочно же здесь!» И в такт им Дидрих идеально выбрасывал свои кулаки. Причём делал это куда умелее, чем ученики Академии владыки демонов. Должно быть, он много практиковался, заглядывая в будущее. «Ясно. Вот оно значит как!» сказал Нейт. «Как жить вплотную к врагу, и что нужно не бояться песен и не давать им поглотить себя, а сделать их частью себя? Вот чем он нас пытается научить Император Меча!» Взгляд драконьего рыцаря Нейта стал более пронзительным. «Именно в этом заключается суть рыцарской чести. Император Меча Дидрик воистину — настоящий рыцарь Агахи!» «Нет, командир неит что что-то я в этом сомневаюсь!» Горько сказал адъютант Горда так, будто ему было тяжело об этом говорить. «Глупец! Ты сомневаешься в поступках императора меча? Он пророк, и каждое его действие несет в себе какой-то смысл! Хочешь выставить нашего государя обычным клоуном, лишь потому что не способен увидеть его истинных намерений? Никак нет! Виноват! Как вообще я мог? Отряд, за мной!» Громко скомандовал Нейт. «Император меча Дидрих указал нам путь!» «Он настоящий рыцарь, и все его деяния воплощают собой рыцарство и рыцарскую часть! Танцуйте и пойте! Вот оно, наше рыцарство!» В виде как Нейт ринулся к сцене с предельно серьёзным выражением лица, у его подчинённых был такой вид, словно они уже были этим сыты по горло. Скверные проделки короля Дидриха и чрезмерная серьёзность командира Нейта, конечно, просто поражают. Но не гоже командиру позориться в одиночку. и не говори. Иногда и от такого рыцарства тоже бывает польза. К тому же, эта песня отличается от зердальских. Она не только о молитвах Господу, но и о том, как протянуть руку и прийти к взаимопониманию с соседом. Точно, она западает в душу. Я и не знал, что есть такой мир, прямо как в наших учениях. Эта песня о том, что не нужно воспринимать пророчество как абсолютную истину, и что однажды мы их преодолеем. Ха-ха-ха! В общем, король Дидрых абсолютно прав. Они не от мира сего. Не могу вообразить более подходящих песней и по для нас, «Рыцарей!» Сплотившись в одинное целое, дракони и рыцари стали по-своему подтанцовывать, отдавшись на волю пению хора владыки демонов. Дракониды стали один за другим собираться на улице, будучи очарованными их веселыми голосами. «Народ Агаки! Давайте отбросим все формальности и повеселимся! Опустите мечи, сожмите кулаки и бейте, бейте, бейте, иметь все душе! о Раздался в небе над Агара рыцарский голос, Подобный сигнал к начало сражения.